Глава 9 Щит затрещал под гнетом огня, но держался. Святослав, собрав свой дар в кулак и вытянув руку, ударил столбом воды. В пламя влетела струя толщиной в руку самого Волкова, и за пределами моего купола тут же грозно зашипела. Вода обращалась в пар. «Василиса, Святослав, вам нужно двигаться вместе со мной», — предупредил я. «Сейчас я сделаю свой щит четко видимым. Не выходите за его пределы». Не тратя времени, подкрасил силовое поле в уже привычный голубоватый оттенок. «Как скажете, княжич», — ответила девушка, а ее брат лишь кивнул, продолжая поливать помещение ресторана из своего бронспойта. «Я выведу вас на выход, сам закончу здесь», — сказал я. «Нет, Дмитрий, мы идем вперед», — покачав головой, ответил Святослав. «Это пришли за нами. Я должен убедиться, что нападающие мертвы». Ничего больше не говоря, я щелкнул пальцами, накрывая весь зал ресторана очень тонким силовым полем и быстро сжал его до размеров моего щита. Кислорода между двумя соприкоснувшимися слоями не стало, и огонь тут же погас. «Вперед!» У проема лишившегося дверей застыл человек в черной маске. Он повел руками, готовясь повторить свою технику, но я черкнул пальцем на высоте его головы, и врагу срезала часть черепа. Он рухнул на пол, так и не успев закончить начатое. «Внимание, пол горячий, я сейчас нас подниму», — предупредил я. «Насчет три. Раз, два...» Они взялись за руки, и я вставил новый слой нам под ноги. Защита от раскаленного пола пожирала силы, постоянно требуя подпитывать именно эту часть щита, но нам было не так уж далеко идти. За пределами зала, пышущего жаром и заполненного созданным волковым паром, никаких последствий от огня турок не имелось. святослав смотрите направо, я беру на себя левую сторону», — приказал я. «Василиса, глядите сзади. Кто-то появится, сообщите. И не бойтесь, со мной вы в полной безопасности». Она усмехнулась, хотя и была достаточно бледна. Но если испуг и присутствовал, то в руках она держала себя прекрасно. Все же не первый раз целительницы высшего класса оказываться на поле боя. Внутри кухни Святослав тут же обрушил широкий веер тонких ледяных игл Снаряды ударяли в стены, разбиваясь на осколки, и спрятавшийся за плитой мужчина тут же высунул ствол автомата, чтобы ответить — Но еще одна струна разрезала человека вместе с его укрытием, и я тут же убрал нижний слой, укрывающий на сферы. Что ни говори, бить с такой мощью хлопотно, и лучше поберечь силы на потом. Они у меня все же не бесконечные. «Василиса, возьмите его оружие», — распорядился я, меняя конфигурацию защиты так, чтобы боярышня дошла до трупа без угрозы для жизни. Она подчинилась безоговорочно и не забыла снять маску с трупа, после чего еще и сфотографировала лицо на телефон. Я дождался, когда Василиса вернется, после чего повел брата с сестрой дальше по коридору. Боковая дверь вывела нас в продуктовое хранилище, и первая пуля врага замерла, завязнув в моем поле. Святослав молниеносно ответил иглами, но противник выставил огненную полусферу, одновременно поджигая ящики и коробки. Техника Волкова просто растаяла, не причинив турку вреда. Я уже собирался убить его сам, но точку поставил выстрел Василисы. Одна пуля, один труп. «Хорошая меткость», — подметил я, первым входя в помещение. Больше живых здесь не имелось, но на полу в дальнем углу лежал сотрудник ресторана. Его убили, аккуратно свернув шею. «Все противники носят униформу ресторана», — подметил Святослав. «Должно быть, внедрились специально». «За один день?» — уточнил я, толкая следующую дверь. «Огненный хлыст полетел мне в лицо, и я оттолкнул обоих Волковых себе за спину». Жгуты пламени объяли мое поле, постепенно прожигая в нем дыры, но я поддерживал толщину щита на одном уровне. Я обрушил на врага стоящую за его спиной кастрюлю с полки. Посуда перекрыла одаренному обзор, и тот, утратив концентрацию, развеял технику. У меня над духом грохнул выстрел, и я обернулся к девушке. «Да вы снайпер, Василиса Святославовна», — сказал я. «Звание целителя не значит, что я отсиживаюсь в тылу, пока не понадоблюсь, княжич», — ответила она, сдувая прядку с лица. Я вновь повел их вперед, на ходу высматривая либо тела работников Поддубного, либо новых врагов. Между стеллажей с посудой, помимо подстреленного Василисой Турка, нашлось еще трое убитых. «Кто знал, что вы сюда пойдете?» — спросил я, меняя направление движения в обратную сторону. «Снаружи сейчас должны работать охранники наших родов, так что никого из ресторана не выпустят, пока обстановка не прояснится. Однако внутри следует провести быстрый обыск и всех подозрительных либо зачистить, либо вывести». Мы вернулись в продуктовое хранилище, когда я услышал «скрежут металла». Не тратя времени на объяснение, вышиб двери на задний двор ресторана и тут же укрепил щит перед нами. Длинная очередь крупнокалиберного пулемета, удерживаемого огромным мужчиной в руках, пробивала стены, вязла в моем поле, вышибала пыль и обломки из дебаркадера. Василиса вновь выстрелила в ответ, но и ей не удалось достичь цели». Автоматная пуля отклонилась от курса и с визгом срикошетила от стены, а пулеметчик не переставал стрелять, рассыпая вокруг себя отработанные гильзы. «Одаренный стихией земли, притаившийся за спиной амбала, выставил руку в нашу сторону. Я молча создал лезвие за спиной врага и вогнал ему в затылок». В ту же секунду Святослав ответил пулемету длинным ледяным копьем. Он бросил свой снаряд с такой силой, что здоровяк, получивший технику в лицо, лишился головы. Смолк пулемет, и установилась краткая тишина. «Полагаю, мы закончили», — сказал я, направляясь к заблокированным воротам. «Земляной турок просто заставил их изогнуться, так, чтобы открыть не представлялось возможным. Так что я просто вырезал даром новую дверь в металле». «Не стрелять!» — услышал я приказ, прежде чем вывести своих подопечных на улицу. «Здесь нас уже ждал один внедорожник Романовых, который облепили солдаты моего рода». В переулке сияла мигалками машина полиции. Дружины Волковых было не видно, но это лишь значило, что остальные силы окружают ресторан. «Федор Михайлович?» — поприветствовала я командира. «Сняжич, можно входить?» — ответил тот. живых не обнаружили», — сообщил я ему. «Обыщите все, переверните каждый шкаф. Я хочу знать, как эти ублюдки проникли в ресторан и почему никто этого не заметил». «Пошли», — махнул рукой Федор Михайлович, — и наши бойцы рванули в созданный мной проем. Святослав снял свой пиджак и накинул его на плечи сестре. Василиса все еще держала в руках трофейное оружие, и брат протянул за ним руку. Она отдала автомат спокойно и обернулась ко мне. «Княжеч, кажется, это уже становится традицией», заявила Василиса, глядя на меня. «Как мы не встречаемся, так обязательно льется кровь». «Всего лишь неприятности», — пожал я плечами но я бы хотел знать, почему за вами охотятся турецкие убийцы. святослав Брат на правах старшего ответил сам. «Отряд нашего отца очень часто работает на границе Османской империи. И не только. Так что врагов у нас много, Дмитрий Алексеевич. Я не просто так занялся своими разработками. Это необходимость». Я кивнул ему, после чего поднял трубку зазвонившего в кармане телефона. «Слушаю. Жив?» «Цел?» — отрывисто спросил князь Романов. «Кто посмел?» «Это были не за мной», — ответил я, моментально ощутив запах отцовского табака, как будто Алексей Александрович стоял рядом и дымил своими сигаретами, выдыхая мне в лицо. «Османы». «Хорошо, я поговорю с Демидовым», — объявил князь и бросил трубку. Я же поднял взгляд на машину с гербом Волковых, подкатившую к нам выскочившие из нее бойцы быстро организовали живой щит для Святослава и василисы, отделяя меня от боярских детей. святослав святославович василиса святославовна обратился я глядя поверх голов охраны. Сожалею, что ужин так внезапно сорвался если вы не против я бы пригласил вас к себе в особняк разумеется в другой день ответил брат, но при этом бросил внимательный взгляд на василису. Мы не против княжеч произнес он. И спасибо вам за помощь. Не знаю, что бы я делал, если бы вас там не оказалось. Не стоит благодарностей. На моем месте вы бы поступили точно так же, — ответил я, после чего отступил на шаг. Напишите мне, когда сможете прийти навстречу. Романовы все организуют. И, дав знак оставшимся у нашей машины бойцам, я сел во внедорожник, закрыв за собой дверь. Злость и гнев, накопившиеся за день, выветрились, оставив после себя лишь усталость. Когда к нам подкатил виталий на «Монстре», я пересел на свое место. Волковы уже уехали, оставив разбираться своих людей. К ресторану уже стянулось много народа. И полиция, и пожарные с медиками, и даже автобус ЦСБ со спецотрядом внутри. «Живых никого не осталось», — сообщил виталий трогаясь с места по моему знаку. «Швейцару только повезло. Ему всего лишь осколками голову порезало». Я кивнул, выслушивая своего слугу. «Наружу никто так и не вышел», — продолжил он. «Оцепление устроили сразу же, как внутри все взорвалось». «Быстро все сработано», — подметил я. «Вы молодцы. Как Волковы себя показали?» «А как могут себя показать прирожденные головорезы, княжич?» — хмыкнул виталий «Мне едва в лицо стволом не тыкали, чтобы я поторапливал наших. Сами-то они мгновенно рассредоточились вокруг и поделили здание на сектора, но их и меньше было, так что...» Бояре не могут держать при себе столько же охраны, сколько князья. Так что неудивительно, что собственных сил, чтобы окружить здание, им не хватило. Другое дело, что я так и не получил ответа на вопрос. Как это турки пробрались в ресторан, не поднимая тревоги, именно в тот день, когда Демидов организовал встречу? Дед не мог не знать, что я справлюсь. Руслан Александрович в курсе моих истинных способностей. Специально ли он подставил Василису под удар, чтобы я показал себя благородным рыцарем, спасающим даму в беде? Нужно признать, Демидов мог так сделать, он тот еще затейник. Если же отбросить эту теорию, выходит, что за Волковыми развернули охоту. И это Руслан Александрович оплошал, не прикрыв своих людей. Москва — город большой. Глубоко законспирированные агенты здесь у каждой страны имеются. Дали сигнал из Османской империи. И вот уже вчерашний булочник надевает маску и берет в руки автомат. Это наши аристократы могут своевольничать. Шейхи, у которых признанных бастардов как грези, могут себе позволить политику тотального подчинения. Сказали, идешь убивать, и ты идешь. Гаремы не просто так заводятся. Много признанных детей, много и возможностей для главы рода. А в случае провала всегда можно сказать, что неверный сынок вступил в террористическую организацию. Мол, простите, не доглядел. Заложников в таких столкновениях не берут, слишком опасно. Так что к концу в воду и все дела. А если помер, но справился? Уготованы твоей жене и детям всевозможные блага. Но это все интриги не моего уровня. Теперь переговоры пойдут среди четырех сторон. Посольство турок против царя — Демидовых и Романовых. Слово младшего княжеча тут ничего не значит. Сотрудники ресторана — царские люди. Может быть, швейцар что-то и расскажет, но очень сомнительно. Не его это работа с грузчиками общаться. Персонал перерезали быстро. План здания знали. Привезли несколько одаренных и даже тяжелое оружие протащили. Значит, приезжали не впервые. К тому же, возможно, кого-то подкупили. Мое вмешательство испортило все планы. Чего уж там, когда Волков пытался потушить чужую технику, я уже понял, что и Василенок бы не хватило самому прикрыться, не то что еще и сестру спасать. Так что Демидова и Волкова нам теперь должны, и немало. Возможно, удастся продавить себе стоимость изделий и без обязательного брака. Сама же Василиса показала себя превосходной Да, она была напряжена и волновалась, но я пока еще не встречал людей, которые могут в такой ситуации вести себя холодно и расчетливо. «Княжич, все в порядке?» — спросил виталий глядя в зеркало заднего вида. «Да, трубку возьми, Алексей Александрович звонит», — сказал слуга, и я только сейчас заметил, что телефон в руке действительно вибрирует. Это дурной знак. Я устал, и мне чертовски необходим полноценный отдых. «Слушаю», — ответил я в трубку. «Я поговорил с Демидовым», — раздраженным голосом сообщил князь. «Будет завтра у нас в особняке вечером. Ты обязательно должен присутствовать». «Отец, мне нужно работать в лаборатории», — возразил я. «Зачем так нужно мое присутствие?» Князь несколько секунд молча курил в трубку. Наконец отец заговорил. «Дмитрий Алексеевич, я понимаю, что ты устал, а успехи вскружили тебе голову». «Но я все еще князь, а ты все еще княжич, так что лаборатория на завтра отложится. Мы будем давить твоего деда. Это не обсуждается». «Хорошо, отец», — ответил я. «Во сколько он должен быть?» «Восемь вечера. Как раз ЦСБ закончит все свои дела по расследованию, так что и от них человек будет присутствовать». «Ну да, куда же без этих-то?» Им сейчас крайне важно реабилитироваться в глазах Михаила Второго, иначе государь может так разгневаться, что не только пенсии лишит, но и голов. «Понял, князь», — ответил я, и отец положил трубку. «Он, конечно, прав и глава рода, но и я все же не железный. Виталя, поворачивай в ЦГУ. Сегодня я ночую там». «Княжич», — покачал головой слуга, — «Алексей Александрович не одобрит». «С отцом я как-нибудь договорюсь», — отмахнулся я. «И предупреди всех, чтобы выслали свежую охрану. Пусть ребята отдохнут. Сам тоже поменяйся». Виталий не стал больше спорить и передал мои слова остальным машинам. Мы въехали на территорию университета, и я тяжело вздохнул, покидая автомобиль. Пятеро охранников РОДО тут же взяли меня в коробочку, держа оружие со снятыми предохранителями наготове Нападение было, и это не шутки, так что все было серьезно. Сторож поднял на меня удивленный взгляд, когда я вошел на проходную. «Княжич?» — выдавил он из себя. «Что-то забыли?» «Нет, сегодня я останусь здесь на ночь», — ответил я, щелкая картой по считывателю. «Есть возражения?» «Обычно мы не пускаем». — ответил он, но под моим взглядом запнулся. «Только не забудьте утром у телеги на бумагу подписать задним числом, что вы с его разрешения, иначе у меня будут проблемы». «Так и сделаю», — ответил я, проходя в лабораторию. «Так и сделаю». Спустившись в секцию, я потер глаза и, вздохнув, приступил к работе. «Завтра высплюсь перед встречей с Демидовым» а пока что работать, княжич. Никто, кроме тебя, этого не сделает. На рассвете я вышел из лаборатории и, кивнув охраннику, отправился на парковку. Охрана уже должна была привести мне сменную одежду, так что я приведу себя в порядок, позавтракаю и пойду учиться. Как бы там ни было, кто бы ни нападал, а княжич Романов всегда будет на высоте. И сегодняшний зачет я сковородину сдам, как бы тот ни пытался этого избежать.